Глава 11. По пути к лифту мы не встретили никого в живого. Майкл с маниакальной методичностью вырезал всех подчиненных грызе, которые были в этот момент на главной базе законников. То есть вообще всех. Смесь двух стихий, тем более та, что досталась кэсту, не оставляла обычным головорезам ни единого шанса. Я был уверен, что большинство из них даже не поняли, что их убило. Кэти неприязненно отводила взгляд от кровавых луж на полу и старалась смотреть только в затылок шагавшего первым Джейсона. Я тащил в руках кейс и прислушивался к своим ощущениям. В чемодане, зажатое со всех сторон защитными полями, дремала незнакомая мне сила. Вернее, я понимал, что это одна из классических стихий, но впрямую с ней еще ни разу не сталкивался. После встречи у межъярусного терминала Джокер очень подробно выдал мне весь текущий расклад по операции. Это немного удивляло, ведь планирование я поручил другим подчиненным. Главарь колоды Хаоса был и так загружен задачами доверху, и его участие в захвате активов враждебной группировки я не ожидал. Причина появления Джейсона находилась в моем чемодане, а появившиеся в распоряжении мистера Робинса частицы стало известно в самый последний момент. О Агней сообщил Кэти, и координаторы операций решили подстраховаться и усилить мое сопровождение еще одним владельцем. Разумный вариант. Тем более что Джейсон заверил меня, что в ближайшую пару дней он полностью свободен, и его отсутствие никак не скажется на работе его направления. Бывший бандит быстро учился делегировать задачи своим помощникам, и это в очередной раз убедило меня в правильности сделанного когда-то выбора. Колли дежурил сотрудник фундамента, но я даже не успел толком рассмотреть, как он выглядел. Едва раскрылись двери неприметного лифта, мужчина поспешил скрыться в подсобном помещении по каким-то неотложным и очень важным делам. Про обитателей недоступного обычным жителям этажа знали многие, но связываться с ними не рисковал никто. И это был ещё один вопрос, ответ на который я рассчитывал найти в полученной от Гриза «Базе данных. Других вариантов у меня не было. Узнать у главы законников что-то лично уже не выйдет. К этой села в машину и только после этого окончательная расслабилась. Несколько дней в обществе бандитов сильно сказались на состоянии девушки. Любая маска становилась частью человека, если носить ее приходилось достаточно долго, тем более в таких условиях. Я рад, что с тобой все в порядке, Кэтрин». Усевшись рядом с девушкой на заднее сиденье и положив кейс ей на колени, произнес я: "Благодаря тебе нам удалось существенно снизить риски". Кэти осторожно коснулась замков на чемоданчике и вопросительно посмотрела на меня. "Что находится внутри?" Девушка отлично знала. Видимо, мистер Роббинс уже не раз успел продемонстрировать ей свою добычу. Я молча кивнул. Раздался короткий сдвоенный щелчок и лицо Кэтрин подсветило голубоватое сияние. Не так давно у нас состоялся с вами один разговор мисс Стакман. Непринужденно произнес я, пока девушка пожирала глазами плавно вращающиеся в ловушке частицы. — Тогда вы настаивали, что очень нуждаетесь в подобной вещице. — Тогда ты сказал, что мне она не подходит. Забыть наш визит в логово механических зверей и все события с этим связаны было сложно, к тому же времени прошло не так много. Сказал, что мне нужно что-то другое. Ты Тоже тогда знал о моей склонности к силе разума. Мне тоже покажите. Неожиданно подал голос с водительского сиденья Джокер и повернулся к нам всем телом. Что я зря что ли на второй ярус тащился? Кейти слабо улыбнулась и развернула кейс к Джейсону. Пару секунд главарь колоды просто восхищенно смотрел на нашу добычу, а потом зачем-то попытался коснуться ее рукой. Кэтрин отреагировала мгновенно. Крышка захлопнулась чуть не прищемив любопытному руку, и Джокер обиженно отвернулся. Скорее предполагал. Возобновил прерванный разговор я. Правда, вскоре выяснилось, что это действительно так, а потом у нас Появились вполне конкретные доказательства твоих способностей, Кэтрин. И что теперь? взволнованно уточнила девушка. Она шла к этому моменту очень долго, но все равно оказалась не готова. По сути, частица попала к нам случайно, и Кэти просто не ожидала, что я отдам добычу ей. Теперь, учитывая мой опыт и последние наработки, у нас есть несколько вариантов. Прямо глядя в глаза помощницы, ответил я: Мы можем просто продать частицу заинтересованным лицам и выручить за нее какую-то сумму. Такой вариант я, честно говоря, не рассматриваю, но если ты захочешь, вполне могу выкупить ее у тебя. Думаю, в текущих условиях я сумею найти ей применение, но делать этого мне бы не хотелось. Мне тоже", категорично ответила девушка, и я одобрительно кивнул. Тратить такой ценный ресурс на исследование или частичное поглощение было неоправданной глупостью. Ещё варианты. Тогда остается еще два, продолжил я, вернее, три, но третий опять же на твое усмотрение. Первый вариант мы везем тебя на один из захваченных людьми Мортимера объектов и проводим твою инициацию стихии разума. Как это будет происходить и во что может вылиться, я не знаю. Что ты получишь в итоге, Мне тоже неизвестно. Могу предположить, исходя из твоих природных задатков, что ты станешь довольно сильной призванной, возможно, даже сразу второй ступени. Тебе будут рады в любой корпорации большой восьмерки, особенно в Mainstorm. Мечта твоего деда осуществится, все счастливы. Минусы. Быстро переварив радужные картинки, нейтрально уточнила девушка, и я довольно улыбнулся. С первых дней нашего знакомства Кэтрин не переставала радовать меня своей проницательностью. На ее месте многие другие уже неслись бы с горящими глазами к мечте всей своей жизни, они задавали вопросы о возможных рисках. Мне неизвестны особенности этой силы, Кэтрин, пояснил я. Помощница должна была понять все риски, но я был готов к любому ее выбору. Появление нового призванного было одинаково хорошо для моей организации в любом случае. В первом варианте нам придется обеспечить чистоту эксперимента и оставить тебя наедине с частицей. Возможно, при помощи дополнительной подготовки и технического сопровождения у нас получится гарантировать положительный результат в определенных пределах. Однако, если что-то пойдет не так, то я просто не смогу тебе ничем помочь. Мои компетенции ограничиваются доступными мне инструментами, и энергия разума в их список не входит. Я бы хотела узнать все возможные варианты, прежде чем принимать окончательное решение, осторожно ответила Кэтрин, а Джейсон в этот момент одобрительно кивнул. Ему в свое время никаких вариантов не предлагали. Второй способ возвышение при моем полном контроле, произнес я. В такой ситуации я смогу влиять на все текущие процессы и гарантировать положительный исход. Джейсон и Мортимер проходили инициацию при моем участии. Но у них стартовые условия были хуже. Очень сильно хуже. Добавил Джокер и создал на своей ладони шар темного пламени. Но результат, как говорится, на лице. Из минусов. Тем временем продолжил я. Внешний контроль неизбежно изменит изменить частоту первичной энергии. При этом ты не станешь владеть двумя стихиями в полной мере, а застрянешь где-то между. Корпы будут вечно подозревать тебя в связях с Предвечной и вряд ли возьмут к себе на работу. Помимо прочего, в этом случае ты однозначно не поднимешься на второй ранг. Силы очень внимательно следят за частотой инициации, и любая помощь со стороны учитывается. Вполне вероятно, что и при дальнейшем росте могут возникнуть проблемы. Я был предельно честен с Кэтрин и выдавал ей весь расклад. По крайней мере, все, что я знал и о чем мог рассуждать более или менее точно. Пусть и конкретного опыта у меня не было. Легушке предстояло сделать сложный выбор, возможно, самый сложный в ее жизни. Пока все говорило в пользу первого варианта, но погибнуть в шаге от цели мисс кман не хотелось. Говорить ей о том, что в случае опасности я все равно вмешаюсь, было рано. Это могло серьезно повлиять на ее выбор, а этого я не хотел. Выглядит не очень радужно. Тяжело вздохнула Кэти. Если это терпит, то я хотела бы взять паузу. Мне нужно подумать. А третий вариант? Неожиданно влез Джейсон. Есть ведь третий вариант, босс. Ты говорил про три, а назвал всего два, верно? Хм. Я поражен вашей наблюдательностью, мистер Конал. Усмехнулся я, а Кэтрин вопросительно посмотрела на меня. Вам стоит направить ее в более полезное русло. Думаю, на данный момент нам стоит ограничиться двумя вариантами. Мисс Такман и так есть над чем подумать. Я хочу узнать про третий вариант, твердо произнесла девушка. Если уж думать, как именно распорядиться возможной силой, то стоит учитывать все возможности. Мистер Конал, Мортимер сейчас на втором ярусе или он координирует операцию из своего офиса? Выдерживая паузу перед ответом, Кэти, спросил я. Они с Кастом организовали временную базу на втором ярусе, ответил Джокер. Если всё прошло без проблем, то Rory сейчас должен отправиться на осмотр захваченных объектов. Будьте добры, мистер Конал, уточните, где сейчас ваш коллега, чтобы мы смогли спланировать свой маршрут, попросил я и недвусмысленно кивнул в сторону двери. Джейсон пожал плечами и, доставая на ходу какой вылез из фляеры, Все настолько плохо, как только мы остались одни, спросила Кэти с третьим вариантом. Неплохо, мисс Кмен. Неохотно покачал головой я. Просто он другой, и вы должны это учитывать. У Джейсона подобной возможности не было. На момент его инициации я просто не знал, что она вообще существует. К тому же, мистеру Конолу все еще сложно признавать, что кто-то может быть сильнее него. Не стоит его разочаровывать. Минусы. Тут же спросила девушка, мгновенно уловив перемену в моем настроении вам будет больно, мисс мистоквен. Честно признался я. Так больно, как не было никогда в жизни. Эта боль будет разрывать ваш разум на части до тех пор, пока вы не сумеете ее обуздать. Мне придется провести ритуал вашего слияния с тьмой, и гарантировать его исход я не могу. Вполне возможно, что предвечная не увидит в вас своего нового служителя и просто откажется. Но даже если все пройдет хорошо, ни одна из корпораций Никогда и ни при каких условиях не примет вас на службу. Вы станете изгоем для всех. Вам придется вечно скрывать свои навыки и возможности от других. Личная жизнь, скорее всего, будет полностью разрушена, потому что для вас любой человек, включая призванных, станет открытой книгой, и вы постоянно будете видеть всех мелкие, грязные, похотливые и мысли». Можешь не продолжать. Остановила меня Кэтрин. С минусами все понятно. Как-то так я себе это и представляла. Что насчёт плюсов? Хладнокровью моей помощницы можно было только позавидовать. Я сознательно нагнетал ситуацию и пытался разом охватить все возможные неприятные последствия, чтобы в итоге у нас не возникло недопонимания. Отчасти мои слова звучали как простая страшилка. Та же боль была очень неопределенной величиной, и у каждого был свой предел. Все остальное, при желании, тоже можно было вывернуть по своему усмотрению. Например, невозможность работы в корпорациях и преследования с их стороны и так были постоянной нормой для членов моего синдиката. Вы станете сильнейшим дуалом из всех, кого я знаю, мисс Мистекман, ответил я. Сочетание силы разума и тьмы позволит вам добиваться собственных целей с фантастической скоростью и эффективностью. После ритуала вы получите минимум третий ранг по шкале владеющих корпораций и сможете полностью использовать все скрытые возможности своего сознания. Я не знаю всего, что станет вам доступно, но это будет в разы больше, чем при любом другом варианте, как и сопутствующие риски. Мне нужно подумать. Взглянув на открывающуюся дверь в флейеры, произнесла Кэтрин. Босс, у меня есть новости. Бодро заявил вернувшийся Джейсон и тут же усёкся. "Или вы тут не закончили, и вам нужно ещё пошушукаться?" "Закончили", коротко ответила Кэтрин и осторожно поставила кейс на пол. Теперь долгожданная добыча воспринималась девушкой совсем иначе. Я отчетливо видел в её разуме мучительные сомнения насчёт собственного будущего. хорошо", кивнул Джуки и довольно улыбнулся. «Не кисник от. со всеми, когда то бываешь в первый раз. Мне босс устроил очень горячую инициацию. Правда, вроде все было, еще хуже. Что за новости? уточнил я. Все группы выполнили поставленные задачи, сообщил главарь колоды Хаоса. Потер почти нет, только пара легких хранений. Даже удивительно, что эти растяпы так долго удерживали под своим контролем столько ресурсов. Упомянуть о том, что объекты законников штурмовали профессиональные военные и наемники с лучшим на первых трех ярусах снаряжением, Джокер как-то забыл. Руководящее звено моего синдиката очень быстро начинало воспринимать имеющиеся в их распоряжении возможности как данность. Хотя тот же Джейсон еще недавно просто не знал, чем вооружить своих головорезов, чтобы быстро завершить зачистку собственного района. Мортимер пока добрался только до первого объекта. но там столько всего, что глаза разбегаются. Тем временем весело продолжил Джокер. Говорит, что вам лучше все самому увидеть, бас. если вы, конечно, планируете сами на это смотреть. А то я ему напишу, что парни забирали все ценное и двигались дальше. что там? уточнил я. Тратить время на разбор завалов после штурма мне было некогда, даже если эти завалы состояли из пачек новеньких стандартов. С такой задачей мои подчиненные могли справиться сами. Главная лаборатория законников, широко улыбнувшись, ответил Джокер. Морти говорит, что там есть штуки, на которые тебе лучше взглянуть лично, босс. Тут недалеко едем. Легко согласился я. Главная лаборатория группировки, долгое время занимавшаяся изучением сил и способами выведения собственных призванных, действительно вызывала у меня интерес. Тут Руис был прав. В текущих реалиях исследования подчиненных гриза для меня были не но у меня уже были мысли насчет того, как их можно использовать. А как же наш невидимый друг уточнил Джокер? Не думаю, что он скоро освободится. Покачал головой я. К тому же мистер Каст вполне может добраться до нашей базы самостоятельно, если ему наскучат его развлечения. Джокер без лишних вопросов поднял флаер в воздух и направил его к выезду с парковки. В салоне было тихо. Джейсон фальшиво насвистывал какую-то песенку, а мы с Кэтрин думали каждая о своем. Через некоторое время я пришел к выводу, что просто забрать все результаты работы ученых мистера Робинса и уничтожить лабораторию будет слишком расточительно. Материальная база этих заведений могла пригодиться моей организации. Пустине в том виде В котором она была сейчас. Однако никто из моих подчиненных не мог возглавить это направление. Все и так были максимально загружены, хотя Как дела у мистера Джонсона? спросил я. У того психа, который постоянно качает из всех кровь? бросив на меня взгляд через зеркало заднего вида, уточнил Джокер. Нормально. Правда, я стараюсь не попадаться ему на глаза. В последнее время даже люди мастера Inquiry стараются избегать этого старикана. Как Маус с ним справляется. Забрасывает этиздвейка оборудованием и ящиками с реактивами, доставая из кармана накопитель данных, улыбнулся я. Передайте это Микаэлю, мистер Конал. Если мы что-то упустили из активов Грызы, то он это найдет. я хочу, чтобы мистер Джонсон возглавил научный сектор Синдикаты. Все необходимые ресурсы и финансирование он получит от Микаэля. Об этом нужно предупредить мистера Вирга отдельно. «Цель исследований деловито уточнил Джокер. Мне нужно оружие. Немного подумав и прикинув новые возможности, ответил я: много оружия, которое будет эффективно работать против элиты корпораций.